глава 8. Так вот, что ощущал разведчик, застуканный ночью в обнимку с радиопередатчиком. Множество раз описанные в книгах леденящие пальцы ужаса, сжимающие сердце, пришлось ощутить и мне, когда мужчины одновременно развернулись и посмотрели на меня. Теперь, когда тайное стало явным, какие имеются варианты сохранить безмятежную жизнь? Заявить, что Майя не так поняла существо из другого мира? Отступить к кухне и, защищая сковородкой, держать осаду? Или же посмотреть, что будет дальше? Жизненный опыт подсказывал, что последний вариант наиболее экологичный, хотя паника требовала второй, а разум бубнил о первом. И я решилась. Не зря же столько лет прожила, многозначительно взмахнув сковородкой, повернулась к существу и спокойно произнесла. «Так тебя зовут Энрика? Красивое имя. Кстати, почему ты обратилась к ребенку, а не залезла мне в голову, как раньше?» Та улыбнулась Майе, и девочка с готовностью передала. «Ей со мной проще, не нужно напрягаться». «Вот как?» – прищурилась я. А сама спиной, ну, скорее, чем-то пониже, Чуяло приближение песца, и он не приминул махнуть своим пушистым хвостом. «Госпожа Дуняша!» — хрипловато начал Севери. И тут в дверь постучали. Благословляя про себя того, кто это сделал, я бросилась открывать дверь. На пороге, сминая шапку, топтался один из постоянных клиентов. «А когда блинную откроете?» — скромно поинтересовался он. «Страсть, как это!» Поглядывая на Энрику, с убойной смесью ужаса и любопытства закончил. «Блинов охота!» «Святые небеса!» — услышала я изумленный голос Алки. «Этим ненормальным зрелищ подавай к блинам! Ладно, я понимаю, можно на хмурика полюбоваться или на магическую прическу, но дракон! Сумасшествие!» Оценив, сколько смелых граждан топчется за спиной, о голодавшего и страждующего новых ощущений клиента я затраторила «Простите, извините, скоро все будет!» и крикнула помощником «Открываемся!» «Ни за что!» выступил вперед Сиджи «Эта тварь опасна!» Нашу гостью с нажимом исправила я зовут Инрика «Усвой это фарказ и реши, что будешь делать «Если не собираешься помогать, то иди в дом Алки и обижайся там сколько душе угодно. Оденься заодно. Вам, господин Соксхлит, тоже пора». И смело посмотрела награда начальника. Тот коротко усмехнулся и приподнял брови. «Вы же понимаете, что я не отступлю и продолжу приготовление к свадьбе». «С чего это?» — оскалился Сиджи. «Теперь она и моя пара». Госпожа Дуняша согласилась стать моей женой, — холодно пояснил Севери, — и тем, что солгала о вашей метке, еще раз подтвердила свой выбор. Смиритесь. Или усмирю навеки, — читалось в его взгляде. Она пока еще свободна и вольна изменить решение. Не собираясь сдаваться, прорычал Фаркас. — Ловцам не нужна истинная пара. На миг сдержанность изменила Соксхлету. И в его голосе зазвенело раздражение. «Напомню, что вы посвятили свою жизнь охоте на драконов. На память не жалуюсь», — насмешливо парировал тот. «Но сейчас я изменился, и мои убеждения тоже». «Так, все!» — я вытолкала обоих уме за порог. «Ругайтесь снаружи и не мешайте работать!» «Я не оставлю тебя наедине с этой тварью!» Пытаясь проскользнуть обратно, забеспокоился Фаркас, но, покосившись на сковородку, в моей руке быстро поправился. «Я хотел сказать, что должен присмотреть, чтобы Инрика никому не навредила». А вот Севери не сопротивлялся и покинул блинную почти добровольно. «Дракон не сделает ничего плохого», — уверенно заявил он. Сиджи недовольно покосился на соперника. «С чего вы это решили?» Во-первых, госпожа Дуняша пообещала это. Уме ответил мне легкий поклон и, выпрямившись, кивнул на существо из другого мира. А во-вторых, посмотрите, что делает хмур. Мы повернулись к инрике у босых ног, который громко урча терся наш разноцветный живой талисман. По его шорстке проскальзывали огоньки, будто искорки костра. Девушка-дракон удивленно посмотрела на свои ладони, а потом с улыбкой глянула на меня. «Это существо забирает излишки драконьей магии, которую мне стало трудно контролировать. Оказавшись в этом мире, теперь я могу прикоснуться не только к своей истинной паре, но и к другим людям». Глаза ее сияли от счастья, и неприкрытая радость энрики тронула мое сердце. Я поняла, что эта девушка никому не желала зла. Очутившись здесь, она не контролировала магию, поэтому спряталась в доме, не желая никому причинить вреда. Я и до этого сочувствовала бедняжке, а теперь даже ощутила, что мы похожи. И теперь возникал вопрос, как энрика оказалась в этом мире? Она переместилась сюда добровольно или по принуждению? Был ли виной открытый в подвале портал и... «Не причастен ли в произошедшем слегка недожаренный и чрезвычайно напуганный господин гоц Я тряхнула волосами. «Решаем вопросы по мере срочности!» И крикнула. «Открыто!» В блинную старательно обходя умы, которые застыли на крыльце, пытаясь прожечь друг друга взглядами, повалили посетители. Они с любопытством осматривались, но при виде Энрике Тут же опускали глаза и занимали столики как можно дальше от дракона. Я заметила, что позавтракать в ум осмелились лишь мужчины. Вряд ли хоть одному исполнилось тридцать. И что-то подсказывало, что все они были холосты. И тут меня осенило. Приблизившись к девушке, которая без капли страха взяла на руки хмуро и активно гладила мурчащее существо, я шепотом спросила, «Неужели все эти люди надеются оказаться твоей истинной парой?»